Буквы ч и ща в суффиксе чик, щик. В суффиксе существительных чик, щик после букв д, т, з, с и ж пишется буква ч. В остальных случаях пишется буква ща. Грузчик грузить. Бакинщик – не на д, т, з, с, ж. Орфограмма номер 33. Применяя данное правило, рассуждайте так. Слово «грузчик» образовано от глагола «грузить». Является названием лица по профессии, роду деятельности. Перед суффиксом есть буква «з». Это значит, что в суффиксе надо писать букву «ч». Слово «бакинщик» образовано от слова «бакин». Перед суффиксом нет букв «д т «з», «с», «ж». Значит, в слове «бакинщик» Нужно писать букву щ. Заполни словарные слова: копировать, профессия.